Глава 15. В засаде. Солнце скрылось за горизонтом, и на лес опустились густые сумерки. Мы с Дианой сидели за одним из кустов, устроившись напротив ямы, которая нашими усилиями была замаскирована большим количеством хвороста. Догадаться о том, что под толстым слоем веток скрыт двухметровый провал, было невозможно. Я посмотрел налево. Туда, где время от времени среди деревьев мелькал луч фонаря. Это был Влад, стоявший на тропинке напротив входа в склеп. В сгущающихся сумерках я видел, как друг переминается с ноги на ногу и пристально всматривается в глубь холма. Он мог свободно пользоваться фонариком, так как ему было незачем скрывать свое присутствие. Наоборот, его задача как раз и состояла в том, чтобы привлечь внимание твари к себе. Кроме того, свет был необходим, чтобы не позволить Гулю застать себя врасплох. Мы с Дианой, напротив, сидели в засаде, а потому я просто сжимал в плотной ладони выключенный фонарик, стараясь ничем не выдать наше присутствие. Гуль должен быть уверен, что Влад в лесу один оденешенник. Мои нервы были натянуты до предела, тем удивительнее было наблюдать с Дианой, не выказывавшей никаких признаков волнения. От нее исходило какое-то всеобъемлющее спокойствие, которое постепенно начало передаваться и мне. Я вдруг поймал себя на мысли, как приятно находиться бок о бок с Дианой. Жаль только, что это происходит при таких экстремальных обстоятельствах. Я вновь отметил, как сильно отличается эта часть леса. Здесь не слышалось стрекотания сверчков, не пели птицы, не шуршали в кустах животные. Когда я указал на это Диане, она подтвердила, что так и есть. Лесная живность чувствует и нечисть, и оттого избегает это место. Тем временем окончательно стемнело. Я уже не мог различить силуэт Влада. Лишь пляшущий луч фонаря указывал на то, что друг по-прежнему на посту. Вдруг. Мы услышали вдалеке шорохи. Потом чей-то возглас. Видимо, гуль только что показался из склепа. На секунду повисла тишина. А затем луч света, качаясь из стороны в сторону, начал стремительно приближаться к нам. Ветки и листья с хрустом ломались под ногами у Влада, который несся по тропинке со всей возможной скоростью. Словно за ним гналась стая чертей из самих глубин ада. По большому счету, так и было. Следом мчалась крупная темная фигура, чьи красные глаза сверкали в темноте двумя яркими угольками. Мне хватило пару секунд, чтобы понять, наш план провалился. Будто скоростной поезд, Гуль передвигался с поразительной быстротой, несравнимой со скоростью человека. Если бы яма была чуть ближе, у Влада, возможно, появился бы шанс. Но так, оценив ситуацию, Я предугадал развитие событий еще до того, как они случились на моих глазах. Когда до ямы оставалось несколько метров, а Влад уже готовился к прыжку через замаскированную яму, Гуль настиг его. Я услышал, как рядом тихо вскрикнула Диана. Все происходило, как в замедленной съемке. Гуль схватил Влада обеими лапами и рывком поднял его над головой. Копыта глубоко врылись в землю. То был первый раз, когда я видел Гуля так близко, и потому не мог не заметить деталь, которая до сих пор оставалась за кадром. На каждой руке у твари были длиннющие острые когти. Издав победный рык, Гуль легко подбросил Влада в воздух, словно тряпичную куклу. Глядя на то, как Влад взмыл вверх на добрые пять метров над землей, я подумал, что это все уже никогда не выйдет из этого леса живым. Но тут Гуль ловко поймал Влада и снова опустил его на землю, по-прежнему крепко держа того обеими лапами и вновь издав какие-то нечленораздельные звуки. Когти существа цепко впились в ткань футболки Влада. Гуль оскалился, демонстрируя острые зубы. До меня дошло. Он просто играет со своей жертвой, как кошка с мышкой. Нас Гуль пока не замечал. Машинально я отметил, что за несколько дней он явно увеличился в размерах. Теперь Гуль был ростом со взрослого человека. Мне вспомнилось, каким огромным был его саркофаг в склепе. Да, скорее всего, Гуль растет по мере того, как поедает все больше и больше жертв. Все эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове, но их... Подмела под себя одна, самое главное, медлить нельзя. Надо спасать друга, спасать его любой ценой. И тогда свершилось невероятное. Следя за разворачившимся на тропинке действом, я совершенно забыл о Диане. Рядом ее не оказалось. Я принялся спешно оглядываться по сторонам. Из-за туч показалась луна, ярко осветившая ночной лес и я в ужасе заметил Диану, неподвижно стоявшую посреди тропинки. «Нет, подожди!» – крикнул я, поднимаясь на ноги. Диана в упор посмотрела на меня, и я замер. Ее глаза блеснули в лунном свете, приобретя странный малахитовый оттенок. Она не произнесла ни слова, но я внезапно почувствовал, как мои ноги будто налились свинцом. Я в буквальном смысле не мог сдвинуться с места. Не мог даже пошевелиться. Диана отвернулась от меня и сделала несколько шагов по направлению к Гулю. «Отпусти его!» Ее громкий окрик разорвал тишину. Мне показалось, что голос Дианы изменился. Стал ниже, глубже. Гуль наконец заметил ее. «Я хотел броситься вперед, спасти Диану!» заслонить с собой чудище, но был не в силах сделать даже шаг. Не знаю как, но она буквально пригвоздила меня к месту. Единственное, на что я был способен, это наблюдать со стороны. Я понимал, что в любой момент Гуль может броситься на Диану, и у нее не будет ни единого шанса спастись. Но я никак не мог предполагать того, что произошло. Увидев Диану, На треугольной морде твари отразилось удивление, быстро сменившееся откровенным страхом. Гуль поспешно выпустил Влада, зашвырнув его куда-то в заросли. На тропинке остались двое. Девочка и монстр стояли друг напротив друга, как на дуэли, сверля друг друга взглядом. Я не мог поверить своим глазам, но Гуль сделал шаг назад, издав звук, напоминавший... То ли хрип, то ли жалобный стон. И тогда Диана, пробормотав какие-то слова себе под нос, резко выбросила вперед правую руку. Тотчас Гуля отбросила назад, как от сильнейшего удара в грудь. И он рухнул прямо в приготовленную позади него яму. Захрустили ветки, взметнулась пыль, и Гуль с грохотом приземлился на дно. Но Диана на этом не остановилась. Она медленно продвигалась к яме продолжая проговаривать какие-то иностранные слова, громче и громче, постепенно переходя на крик. Тут я почувствовал, что снова обрел способность двигаться. Я осторожно вышел на тропинку и подошел к яме, все еще держась позади Дианы, которая, кажется, впала в некое подобие транса. Краем глаза я увидел, что из кустов выбрался Влад. Судя по всему, С ним все было в порядке. Я молча наблюдал за необычной сценой. Стоя на самом краю ямы, Диана яростно выкрикивала слова на неизвестном языке, наведя указательный палец на Гуля. Приблизившись еще немного, я увидел, что монстр даже не делает попыток выбраться из ловушки. Более того, он сжался в самом дальнем углу ямы, а его красные глаза в ужасе взирали на Диану снизу вверх. Своей позой он напоминал бабушкиных кроликов, которые также прятались по углам в своих клетках. Я снова перевел взгляд на Диану. Мне показалось, что из ее рук вырвались маленькие ярко-синие молнии, гаснувшие и появлявшиеся вновь в то время, как она произносила последние слова заклинания. И когда ее голос достиг крещенда, Гуля вдруг охватили языки пламени. Над лесом пронесся истошный вопль, в котором смешались неимоверная боль и безграничное отчаяние. Спустя секунду все было кончено. Душераздирающий крик еще звенел у меня в ушах, а над ней ямы осталась лишь горстка пепла. Диана опустила руки и повернулась ко мне. Она выглядела изможденной, но довольной. «Вот и все!» Промолвила она, улыбнувшись. «Прости, что обездвижила тебя, но мне нужно было все сделать самой». Я в шоке уставился на нее. Наверное, следовало что-то спросить, потребовать объяснений. Но в тот момент у меня просто не было слов. Тем временем Влад, прихрамывая, подошел и встал рядом со мной. «Ты как?» – обратилась к нему Диана. «Не поранился?» «Все нормально». Выдавил он, выплюнув изо рта какие-то листочки. «Ребята, нам надо спешить!» Неожиданно сказала Диана. «Необходимо сделать еще одно дело, и у нас мало времени. Ян, спички у тебя?» Я проверил внутренний карман. Спички были на месте. «Тогда пошли! Нужно сжечь саркофаг!» «А как?» – начал я. «Все вопросы потом», – перебила Диана. «Сейчас главное?» «Завершить начатое!» Мы отправились вверх по тропинке, по которой еще несколько минут назад Влада преследовал гуль. Я включил фонарик, хотя в этом не было особой необходимости. Благодаря луне все было освещено почти как днем. «И все-таки скажи», настоял я, «зачем нам уничтожать саркофаг? Ведь гуль и так превратился в пепел». «Все так», согласилась Диана и этот гуль уже точно не вернется. Но саркофаг все равно следует сжечь. В нем заключена немалая сила, которая с исчезновением гуля никуда не делась. И если он попадет в плохие руки... Короче, лучше этого не допускать. Дойдя до склепа, мы с Владом вошли внутрь и вскоре выволокли пустой ящик наружу. Он и правда был огромным, достигая в длину, наверное, метров двух с половиной. Оттащив саркофакт тропинки, мы установили его подальше от кустов и деревьев. Грандиозный лесной пожар послужил бы достойным финалом этой сумасшедшей ночи. Но все же допускать этого не стоило. Я зажег спичку и посмотрел на Диану. Она кивнула, и я послушно опустил спичку на ящик. Сухая древесина занялась мгновенно. Я ожидал, что сейчас в костер ударит молния а изнутри раздастся вой. Но ничего подобного не произошло. Саркофаг сгорел, как самый обычный ящик, превратившись в такую же кучу пепла, как и его недавний обитатель. На земле остался выжженный черный след в форме свечки. Мы стояли, молча глядя на догорающий костер. И Я повернулся к Диане, чтобы задать первый из доброй тысячи вопросов, которые у меня накопились. И обомлел. Диана была прозрачной.